Глава восьмая. Мы дома, я сосредоточенно щелкал по экрану, планируя атаку флота и попутно давая приказы о возведении новых фабрик на мирах. Давненько в стратегии про развитие Звездной Империи не играл, и кажется, впервые такой кампанией. София Ян без обид, но в галактике стало слишком тесно. Демократия умрет сегодня. «Это мы еще посмотрим», – тоном, не предвещающим ничего хорошего, ответила ученая. Сидели мы с планшетами и ноутбуками в кают-компании, рассевшись где кому и с кем удобно. Переговоры на высшем уровне, решающие судьбы звездных империй, пусть виртуальных, проходили между делом, как и сливы друг другу развед данных под возмущенные возгласы тех, чью инфу слили. «Ваш путь самый скучный, потому и проигрываете», — хихикнула Марси, обнимая Яна сзади и положив голову на его плечо. «И ты слишком распустил своих вольных пилотов. Я же говорила, что нужно было законы построже закручивать, а уже поздно». «И это говоришь ты», — с долей удивления отозвался Ян. «И вообще они стали отличным дешевым щитом». «Слова не юнса, но мужа. Дешевое мясо решает». рыкнул Якоб. Диковатый капитан Молотоглава создал себе расу звероподобных боевых маньяков с культом бога войны. И даже сейчас потихоньку лил кровь, то и дело устраивая налеты на мои пограничные сектора. Оправдывался тем, что или он атакует меня, или его звери со скуки начнут междоусобицу, будто у этого грабителя мало проблем. Через минуту радостно воскликнула Дарья. "А «Ава, император, дикарь!» «Что, съел? Минус линейный флот и планета!» «Псионики — это долбанное читерство э, я хотел сказать, злая магия будет искоренена во имя Кровавого Зверя!» Раздались смешки. Но вообще я согласен, игра имела элемент фантастики, и колдунам выдали слишком мощные бонусы в формате технологий. За решающим этапом сражения наблюдали уже выбывшие, в том числе используя голопроектор на столе. Кейн о чем-то болтал с Освальдом, Света и Аура шептались и бросали взгляды в сторону своих мужчин. Юрий что-то недовольно ворчал насчет плохого баланса, ведь его республика с научным уклоном и сверхэффективной экономикой была легко опущена под откос и развалена Анной. Золото пугало больше всех, если честно. Знаешь, после появления Руми, играть за машинную империю уничтожителей — это... Эм... Я замялся, подбирая слово. «Пессимистично?» – подсказала Дарья. «Слишком чернушно!» – не согласился Ян. И я, щелкнув пальцем, кивнул ему. «Это сказал сделавший ксеносов и уничтоживший две людские нации!» Ха – засмеялась Анна. «Ладно, пора стереть это мерзкое органическое гнездо!» «И ничего не мерзкое. Кстати, корабли реально красивые!» На меня глянула половина присутствующих, и я пожал плечами. «Ну да, немного коснулся генных модификаций, получил пару интересных технологий и понеслась. Живые корабли, объединение разумов, органические фермы, биодроиды...» «И тем не менее мы воюем друг с другом», — заметила София. «Как это? По-человечески?» «Игра вообще реалистичная», — продолжила Дарья. Одна планета посмела предать священную Землю, и ее новые лидеры, даже перед лицом прибывшей картельной армады, бросали политические оскорбления и требовали уважительного отношения. «Эрик, что такое?» Мое лицо изменилось, когда я увидел, что родила Империя машин. «Анна, откуда ты вынула дредноут и гравитонное оружие?» «Мо-ха-ха! Слава роботам!» – улыбнулась она. «Смерть человеком!» – раздался крик, заставивший вздрогнуть. Чистый девичий голос, мать его! «Аура, еще раз так сделаешь, и запру тебя на складе с вашей алкашкой, чтобы вы до конца полета не просыхали!» Умеющая менять голос и наловчившаяся копировать Руми самодовольно улыбнулась. «Главное, закуску оставь Ах, «Ох, что-то я даже проголодалась! Может, снова блинчиков сделаем? Без муки побережем фигуру!» «В который раз говорю, это называется омлет!» Поднял голову Юра, искренне возмущенный словами, зеленоволосой. «Это старый рецепт. И это совершенно разные блюда. Я же показывала!» «Да ты ненормальная, если считаешь, что молоко с яйцами – это не омлет, только потому, что налила их тонким слоем на сковородку и добавила немного крахмала для закрепления. «Давай еще раз!» Аура высокомерно глянула на Юру и стала загибать пальцы. Дополнительный ингредиент, иное соотношение основных, другая температура и толщина. И вкус тот же, да и нельзя называть это блинами. Это оскорбление моей древней национальной кухни. Пока эти двое спорили о еде, я погрузился в творящийся хаос в галактике, перестраивая тактику. Черт возьми, оказывается Федерация Софии, тайно продвинулась в технологиях пространства, а моя разведка это проморгала. И, судя по лицам, в курсе были только Ян и Марси. Хотя у этих двоих экономика от перегрева пошла по одному месту, зато они выиграли время союзникам. «Якоб, давай объединимся, или тебя тоже снесут железяки». «А чего это я? Обращайся к имперским фанатикам. И вообще у меня у самого проблемы», – фыркнул он. «Моя разведка сообщала, что он пустил на самотек выживание своих колоний, которым прорывался самый быстрый флот в галактике и нещадно пережёвывал бронированные корабли. Якобы же явно решил дожать Яна десантом на планете и вынудить флот отступить». «Шарт моего прошлого императора отравил», — напомнила Дарья. «Для народа он теперь смертельный враг». «Говорю же, я не специально!» – возмутился я. «Случайная авария в биолаборатории. Мне пришлось ослабить протоколы безопасности!» «Император не прощает ошибок!» – развела Дарья руками. «Но вот объявить священный поход против бездушных банок, угрожающих священной земле – это запросто!» «София, а ты хороша!» – ученая самодовольно ухмыльнулась. «Все мы были молоды, как нелепо это звучит! Знаете, давно так не веселилось!» «Якоб, скоро ты попрощаешься со столицей и своим главным религиозным символом. Интересно, насколько рухнет мораль армией? Ян, просто сиди в обороне и постарайся не породить пиратскую армаду. Хоть полицейское государство сделай». Побоище продолжалось. Живые корабли с бесконечными колоннами бились с роем машин, получившим удар с фланга. Но она была готова хорошо управлять империями с коллективным разумом. Мощь и эффективность экономики и науки на высоте. Правда, расплачивается нулевым шансом спонтанного создания прорывных технологий и отсутствием героев. Те порой делают невозможное, что игра обосновывала нестандартными маневрами, ломающими чужие схемы. Первым пал Якоб. Флот Софии сожрал внутренние миры, и Империя рассыпалась на диковатой стаи, грызущиеся за лидерство и быстро теряющей технологии. Сразу за этим она присоединила погрешу в кризисе Республику Яна, фактически предав того. Ведь сделала это через шпионаж и восстание с марионеточным правительством. В это время, невосприимчивый к псионикам железяки, тактикой мясной волны абордажа закидали флагманские корабли «Армады», которые Дарья подвела слишком близко, и началась «игра по-взрослому». Не ожидал такой подлости, но меня под шумок выбило профессор и захватила все биотехнологии. Затем Империум Дарьи поделили между собой машины и Федерации Софии, дошедшая до пика нестабильности и преобразованная в новый Империум. Погрязший в неэффективной бюрократии и коррупции монстр, едва шевелился и не смог с наскока задавить железяк, но в итоге победил. Биороботы с псионными щитами оказались удивительно эффективны. «Тимур, может, ну, этот научный отдел? Надо идти в стратегии», — усмехнулась София, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди. «С тем, как ты ударила в спину буквально каждого», — Ян покачал головой, — «тебе корпоратом». «Ну вот, моя гордость раздавлена». Анна села на диван и залезла мне под руку — «Но кто настоящая злодейка, так это Дарья!» Моя разведка доложила, что она готовила план разрыва под пространство, механика галактического кризиса, но уничтожила все в момент поражения. «Не люблю проигрывать», — ничуть не смутилась рыжая. «У нас прыжок скоро. Давайте еще раз перепроверим системы перед приближением к зоне покрытия». «Мы уже проверили все, что можно», — заметила Света. «Что могло поменяться?» Время, вдруг, что-то. Я нехотя согласился. Удивительно, как эмоции насчет некоторых ситуаций выцветают, и ты свыкаешься с любыми событиями. Первые три дня полета, как накал работы схлынул, не могли слезть беспокойной темы, непрерывно строили прогнозы, то и дело скатываясь в худшие сценарии. Но постепенно новость перестала будоражить умы, стала фактом, который просто необходимо учесть, Информации, которую мы сейчас принесем в пузырь. Наши специалисты по технике старших сделали все возможное, разбираясь в чужом оборудовании, изучая каждый не до конца понятный модуль. Мы проверяли систему небосвода, убеждая его, что мы уже в пузыре и при помощи позаимствованного варп-ретранслятора пытались имитировать наличие общественной сети. То ли нам не удалось обмануть закладки, то ли их не было. Скучать в полете не приходилось. Впрочем, мы неплохо отдохнули после безумной гонки. Очередной скачок и... «Мы вошли в зону покрытия сети!» — воскликнула она. «Надо же, нарастили зону», — подтвердила Дарья. «Я сосредоточенно следил за сетью, сидя за консолью навигатора. Мы заранее отключили разгрузку новостей и сообщений, ожидающих на почтовых серверах. Корабль не пытался ничего передать». «Аномальной активности систем нет», — отчитался Кейн. «Мы дома». «Контакт с сетью установился нормально. Первым делом я попытался связаться с «Горизонтом». Дозвон шел долго, напряжение нарастало. Если цель движется, то на маршрутиризацию порой уходит много времени, прежде чем система, работающая с высоким лагом, найдет запись о текущем местоположении подключенного к сети клиента. Особенно долго порой ищет, если ты отключился от сети и сильно сдвинулся в пространство, а публичная сеть еще не обновила записи. «Учитывая, что кому и не так, вероятно, далеко, они далеко улетели», заключила Марси, копаясь в системе связи. «Нет, похоже, вне сети. Алан был онлайн три дня назад». «Так, Орди ровно, горизонт нет», — обрадовал меня Ян. Я тоже проверил чат и отменил дозвон. Глянул на ауру, которая стояла сбоку от постов управления и взглядом намекала, с кем теперь стоит связаться в первую очередь. «Ну что же...» «Тимура и Софио пришлось попросить выйти. Все же настолько посвящать их в наши дела мы не можем. Подключение к сети торговца и сразу же вызов». Ответил всего за 30 секунд, и, полагаю, немалая часть была лагом. «Вы неожиданно долго для сверхскоростного эсминца. Я уже почти списал вас со счета. Вы зашли со стороны центра галактики. Я сейчас очень занят, потому буду рад услышать краткую версию». Поддельный голос Мальдара сквозил насмешкой. Кажется, он рад нас слышать. «Кратко не получится. Я подавил себе желание изложить версию, как для Марси, когда та проснулась. Оставлю это на горячее». Нас закинуло в огненный маяк, 35 тысяч световых лет. Салентов мы перебили и даже сохранили тяжелые суда. Но они отправили разведчика, так что тоже должны получить информацию в ближайшие дни». «Поверьте, новости будут такие, что рекомендую вам сразу взять что-то от головы и нервов, а потому начну со своих вопросов. Я не смог связаться с Горизонтом. Что-то случилось? Ганс долетел? Конец сообщения». Ждать пришлось удивительно недолго. Видимо, он сейчас где-то в пограничных секторах Земной Федерации или Ориона. Всего семь секунд. Послышался недовольный вздох. «Доктор Шарт». «На нас сейчас оказывают значительное давление, то ли стараясь вытеснить, то ли заставить ошибиться и потерять ценнейшие наработки. Мы уже лишились корабля с новым оборудованием для переноса сознания, поэтому прошу, будьте краткими. С горизонтом все в порядке, они в полном составе. Вызовите их через мою коммуникационную сеть. Конец сообщения». А, «Давно не слышала такой напряженный голос». Думаю, проблемы серьезные, прокомментировала Аура, подойдя ближе. Что же, даже как-то жалко теперь вываливать все на старого космического волка. Но, как говорится, сказал А, говори Б. А детали насчет горизонта выясним сами. Я пересказал всю историю про Таранскую Федерацию, Хель, Анбидонов, Руми и Небосвод, а затем перешел к итогам. Руми оставила нам сообщение с предложениями о происхождении кораблей. Не поймите не так, но я пока оставлю их при себе. А еще... «Скажите, что вы шутите», — попросил торговец с нотками отчаяния, перебив меня. «Вы же понимаете, что могли притащить Искина обратно в пузырь?» «К сожалению, не могу вас порадовать. А Руми копироваться, видимо... Она так и не научилась и ушла с пришельцами. В общем, вроде как безопасно и... У вас оборудование для переноса сознания летает не на флагмане? А, хотя неважно. Я замялся, думая, переходить ли к следующей теме, и Мальдер понял это как предложение говорить самому. Опрометчиво, но логично. Да будет милостиво к нам вселенная. И именно сейчас, когда военный флот пузыря рекордно ослаб. Нужно срочно возвращать армаду из наступления на Ксеносов. Из салентов нужно стереть под корень. То, что оборудование возил наш быстроходный эсминец, позволяло при оказании услуг не выводить флагман. У нас крадут технологии. Горизонт неплохо помог в этом вопросе. У вас есть что предложить мне? Конец сообщения. Разумеется, сам понял это. И если честно, как мне кажется, понемногу немного замедлившейся речи, он то ли принял успокоительное лекарство, то ли просто выпил. Руми оставил еще один подарок — комплексную технологию, позволяющую сваривать материал старших и переплавлять. Хотя последнее несколько проблематично. Увы, без рецепта изготовления нового сплава. «Акси, скажете, что нашли или разработали сами. Ну а хотим мы хороший тяжелый истребитель». Желательно Гелиона или кидамей. Стандартизация лишней не бывает. Конец сообщения. В этот раз торговец молчал чуть дольше. «Признаться, это наиболее приятной вести. Технология определенно представляет немалую ценность. Ведь даже если сама по себе не несет информации о производстве прочнейшего материала, то может стать инструментом к его пониманию. Хорошо. Но сейчас свободных кораблей нет, а старые предпочтительно не использовать. Быть может, вам интересно еще что-то более материальное? Впрочем, будет замечательно, если отправите свои пожелания в виде сообщения. Очень интересно, но пусть так. Догадываясь, сколько Акси может отвалить за технологию, сразу попросил помощи с установкой ускорителя РСТ на Шитаки, адаптации орудий, которые мы содрали с других кораблей, пару ручных пушек и сварочное устройство, когда они сделают прототип. Все же нам производственных мощностей не доставало. К этому всему будет немного кредов и приоритетный доступ к переносу сознания. Впрочем, мы не торговались, тратя на это массу времени при разговоре с лагом, ведь и файлы пока не передавали, просто обозначил интересы корпуса». все равно поступление предложения Акси в один день с нашим прилетом будет выглядеть странно. «Отлично, доктор Шарт. Вскоре мы произведем обмен. И напоследок свяжитесь с адмиралом Томасом Фернандесом. Так уж сложилось, что член вашего экипажа, Ганс, видел скользящего, и «Горизонт» отправил эти данные много кому, в том числе ВКС Земли через него. Сейчас адмирал, насколько знаю, занимается охотой на сайлентов». «О, как! Догадываюсь о логике решивших разослать новость всем. Все сделали нормально, но, пожалуй, теперь свяжусь с ним». Попрощался и сразу запустил новый вызов. Ожидал сначала услышать адъютанта с просьбой подождать, но вместо этого увидел постаревшего адмирала. В сверхлегком белом скафандре со знаками отличия он сидел в сером кресле и смотрел в камеру. На лице буквально написано «Знаю, сейчас мне станет плохо». шепнула она, прежде чем я поздоровался. «Адмирал, добрый день!» «Вы правы, миссис Шарт», — кивнул адмирал всего через три секунды. «Добрый день, Эрик. Ничего личного, но не скажу, что рад видеть. Впрочем, ты хотя бы не в скафандре очередной инопланетной расы». «Порог чувствительности микрофонов так и не настроили», — вздохнула аура. Кень же одними губами сказал «Он пророк». И, между прочим, адмирал к нам ближе. Впрочем, это благодаря и прямой маршрутиризации, а не через дебри шифрованных туннелей. Я собрался с мыслями и предельно кратко изложил суть про Терранцев, Анбиденов и Руми. Про небосвод ему пока знать совершенно не обязательно. Фернандес опустил голову на руки, держа виски и скулы пальцами. «Еб твою за ногу, Эрик!» Глубокомысленно... оценила Анна. Я покосился на нее, вскинув бровь. В исполнении старого адмирала ВКС и правда звучало необычно. «Адмирал, я-то здесь при чем? «А хотя...» Фернандес яростно зыркнул на меня. «Притом, поглоти вас пустота, что плохо проверили своих дроидов!» «Мы проверяли и даже не предполагали, что Искин влезет в устаревшего боевого дроида», сказала Дарья. Я кивнул, вопрос и правда был жутко щепетильный. Фернандес уж спокойнее выдохнул, снова опустив голову на руки и заговорил уже, почти нормальным тоном. «К сожалению, люди успели позабыть традицию, по которой принёсшему дурные вести отрубают голову. Эрик, я прекрасно знаю, что на тебя было бесполезно давить еще до того, как ты получил повреждение мозга от адаптации нейросети». и не сомневаюсь, что ты готов на многое ради людей и не подвергал бы человечеству опасности из пустой корысти. Посмотрим, во что это выльется. Может, и к лучшему, если современные старшие заинтересованы в этом искине. Видимо, они лучше прочих научились держать машины в узде. Знаешь, я ведь уже думал о почетной отставке. Оставить все множеству детей, внуков, правнуков и так далее. Но из-за таких, как ты, не могу это сделать». Всегда остается последняя миссия. Мне одновременно жаль Фернандеса, и я рад, что он остается на своем месте. Такие люди нужны федерации. А еще мы, не его подчиненные, вот и выпустил эмоции. Ему разгребать это дело и может так статься, что спокойной жизни на пенсии он не дождется. Тем более теперь, когда есть перенос сознания, так что стареющий мозг не проблема, и ему наверняка дадут приоритетный доступ. Выходит, теперь вместо возможности повесить белый комбез в шкаф и сидеть на тропическом острове платинового мира, он может застрять на флоте еще на десятилетие, если не столетие. Пока все же не проиграет битву так, что не сможет эвакуироваться. И ведь Фернандес не уйдет не потому, что заставят нести службу, а просто из взятой ответственности перед Землей. Будем верить в новый рассвет. Давайте побудем оптимистами. «Возможно, Руми нам очень помогла, как-то определив основных подозреваемых на снабжение изначальных салентов. Фернандес оживился, в глазах загорелся огонек. «Очень интригующий. Пока наша разведка ищет, а мне приходится гоняться неизвестно за кем. Хочешь за это снятие всех обвинений с горизонта?» Я с вопросом посмотрел на Яна, который сидел за другим постом навигатора, он с хмурым лицом кивнул. «Так, ладно, просто спрошу. Какие обвинения? На странице корпуса в ассоциации указано, что ордеров нет». «Эрик, я не отслеживал твой корпус». Адмирал скосил взгляд явно на виртуальный экран. «Но по моей информации ордеров действительно нет. Есть подозрение, которое отказывается признавать ассоциация». «Акси тоже по какой-то причине поддерживает тебя. Думаю, ваши враги решили надавить на вас при помощи закона и, извиняясь за жорганизм, шьют дела. При этом сами не являют себя. Во всех трех нациях. Ха. Пока основной пункт — подозрения на связь с торговцем. Это очевидно. Кроме того...» Пока адмирал прервался, я сразу обозначил свою позицию. «Никакой связи нет. Мы разорвали контакты». «Все модули добыли и установили сами. вы это знаете о нашей базе данных». «Хорошо, если так», — просто кивнул Фернандес. «И да, удержание базы данных Кирин в секрете осложняет защиту». Кроме того, твоему корпусу инкриминируют уничтожение пары тяжелых судов, что очень похоже на правду. Но Горизонт все отрицает. Есть и незаконный захват людей вне юрисдикции действия Орионского ордера для передачи их кедомей, как раз когда вы получили их тяжелый истребитель. Странная смерть некого вольного пилота Филиппа Аллена, некие мелкие конфликты с Гринвудом, уклонение от регистрации трофеев. Мелочь. но кто-то профессионально хотел закопать горизонт и собрал много компромата. Хрень какая-то. Но вообще все это правда. С каких пор суды вообще занимаются конфликтами в красных секторах у черта на рогах? Уж простите за выражение. Для протокола все неправда. Мы совершенно чисты. Чистый наемник звучит так же, как честный чиновник, констатировал адмирал. Так что у меня за спиной раздалась пара смешков. А проблема в том, что вы стали известными и подталкивают дела тех, кто вроде не связан с алентами, скорее просто не любит наемников или черный рынок, но мы отклонились от темы. За подсказку, пусть ненадежную, можешь просить замять все дела. Ты знаешь, как меняется неотвратимое правосудие, когда требуется. Также очень помогает то, что твои люди сами сбили целые смены салентов и Т-3 грузовоз. Обстоятельства не совсем ясны, зато не спасли от похищения и подмены жены орионского капитана». Очевидно, в отличие от Мальдара, Фернандес никуда не торопился – и выделил несколько минут на описание удивительной ситуации. Гризон каким-то образом самолично выследил агента Салентов, который занимался похищением родственников высокопоставленных офицеров. При этом было два сценария — подделка их гибели при несчастном случае, либо нападение пиратов, или же подмена на копию. Томас Ольсен, спящий сейчас в криокапсуле, рассказал нам о том же — «Наши без дела не сидели, обнаружив такое, пусть случайно». Заодно сайленты подкупили пилота и техника из конторы, выполняющий частные перевозки пассажиров на рейдерах, с отличной репутацией и рейтингом, посражались для вида на случай наличия камер и чтобы загнать пассажиров с телохранителями в каюты. Множество смертей были бы заметны, потому делали подменных людей со скопированной внешностью». Как правило, сайленты вытаскивали кого-то из задницы и отправляли на столь опасную миссию даже не шпионить, а просто существовать. «И как раньше не прокололись?» — удивилась Дарья, стоявшая у меня за плечом. «Ведь патриотизм мог быть важнее семьи». Действовали аккуратно и, конечно, применяли психологов и аналитические модели. Нынче данные всюду, можно выбирать тех, для кого семья кажется на первом месте. Кроме того, шантажировали осторожно. Несколько осечек случалось, но саленты – это старая проблема, а порой представлялись иначе и обвиняли других. Но вернемся к основному вопросу. Я передам твое прошение наверх, чтобы замяли дела, которые без сомнения сфабрикованы салентами, и мы «Узнаем, каких корпоратов заждался электрический стул. А потом уже будем думать, что делать с чужими». «Полностью согласен», — обрадовался я, — сговорчивости адмирала. «Спасибо за помощь, буду ждать. У нас с собой еще пара пленных, тиранские малые корабли и десятки тонн всякого, что отдам на исследование Акси». Адмирал не возражал понимаемые действия. И тут в кадр влез Ян. «Извините, что вмешиваюсь». «Адмирал, я не ослышался. Ассоциация вступилась за горизонт?» «Моро и многих людей сняли. А пустая мстительность – не лучшая черта. Это лишь моя догадка. Но, наверное, некоторые наемники увидели в волне иска в руку ассоциации и стали возмущаться. А это мешает бизнесу. Все же вы отличились». «Приятно, что ассоциация встала на нашу сторону. Пусть по своим причинам». Мы обменялись еще несколькими фразами и завершили разговор. «У тебя удивительно хорошие отношения с адмиралом ВКС», — заметил Кейн. «Сложились, и они были непростыми. Он далеко не добрый дедушка. Не дай себя обмануть. Так, а теперь пора, наконец, созвониться с нашими. Я еще раз глянул в меню связи. Якоб и Вера говорили со своими детьми. Пока мы болтали, Вероника листала список инженерных мехов». Освальд смотрел, продает ли кто скафандры с оптической маскировкой. Сейчас никто не скрывал, на каких сайтах сидит. Они понимали, что все будет отслеживаться, и не возражали. Йоран стоял в дверях и с интересом слушал, но пока не торопился бежать давать доклад в Акси, ожидая отмашки. «Ну что же, теперь вызов шерифа через коммуникационную сеть торговца». На экране возникло заспанное лицо с растрепанной шевелюрой и рыжей бородой. Под глазами пролегли солидные синяки. Эрик! Ха -ха! Мать твою, наконец! А то я уже начал распродавать твою коллекцию фигурок мехов. У меня ее нет, улыбнулся я. Да чего ты стесняешься? шепнула Марси. Да как дела? Выглядишь пошиво, ведь время 16 часов. Я не хотел затягивать с приветствием. «У нас, к сожалению, погибли Николай вместе с Дэннобом или Фэн. У вас вроде все нормально». Шериф посерьезнел, что мне уже жутко не понравилось. «Ну, так-то никто не погиб, но джин на станции Акси в скверном состоянии. А мы сейчас сидим на варп-ретрансляторе торговца в системе на границе покрытия. Я и нас окружают Тенгу и наемные убийцы. Охотники на тяжелые корабли из Кракена». «Мелочи какие». Видовая рутина для «Горизонта».